Глава двадцать восьмая. Смотрю на мобильный, что светится улыбающейся фоткой Али, и не могу заставить себя взять трубку. Сука, я ненавижу сейчас химика больше всего, но мне нужно, чтобы он поверил во все, что сейчас происходит. Борзый огреб пиздюлей за то, что ляпнул Лики про гонку, но уже ничего не сделаешь. И сейчас я даже догадываюсь, почему мне звонит Аля, а это паршиво. Вся неделя через задницу из-за этого урода. И только рядом с Малинкой чувствую себя спокойно. Она начала оттаивать, пускать меня к себе в мысли. Оказалось, что я кайфую от ее голоса, особенно когда она рассказывает о своих планах. Но химик все не унимается, трек ему нужен. Батя сказал, чтобы решал все сам и быстро. Нечего тащить за яйца того, кто в итоге окажется бабой. И я согласился на этот заезд. Два на два. И тот, кто выиграет, получает полное руководство над треком. Вот и пришлось последние три дня пропадать сутками здесь. На сегодня и вечер тоже занят. — У нас почти все готово, — подошел ко мне слишком бодрый и дерганный Борзый. — Ты тоже будешь готов, как только все закончится, — рычу на него. — Да хватит уже, — прошипел Борзый. — Ну не подумал я, а нужно думать, — гаркнул другу. И если Аля сюда явится, я тебя прикончу. Нужно было ей просто рассказать всю правду, — в тон мне ответил Саня. — И когда же ты стал таким умным? — бросил на него взгляд, замечая, как его передернуло. Но Борзый промолчал, а вот народ начал подтягиваться. И даже Иван мелькнул несколько раз среди толпы. Не удивлен, вот ни разу. Он столько лет работает с отцом и столько раз всыпал мне пиздюлей на ринге, что, вероятно, только ему батя может доверить это дело. Нам нужно, чтобы все, кто прикрывают жопу химика, перестали раздевать рот на трек раз и навсегда, а для этого нужно поймать их за лапу. Химик въехал на стоянку, как всегда слишком резко с визгом тормозов, распугав сначала половину людей, а потом уже медленно подъехал к линии старта мудак. Хочу этот заезд выиграть и рвануть к Али. Чувствую, мне тоже всыпят сегодня, прям как в старые добрые времена. — Скиф! — химик выходит из своей тачки слишком довольный. — И что же ты такой злой? — Ты опоздал, — отвечаю безразлично я и подхожу к своей тачке. — Так хотел исправить твою оплошность, — говорит химик, — а я напрягаюсь. — Приглашал твою Алю на гонку, а она сказала, что ты сам ее приведешь. Она же все-таки приз. — Сука! — дергаюсь к химику, понимая, что ярость застилает глаза. — Скиф! — выкрикивает Борзе, перекрывая мне путь. — Уймись! Сначала гонка! — Я же тебя, тварь, закопаю на этом треке! — рычу я, смотря на довольную рожу этого мудака. «Ну, — но это мы еще посмотрим! — выкрикивает химик. Я все же намерен забрать себе все. Борзый оттаскивает меня к тачке и запихивает в нее. Смотрю на химика, который обнимает каких-то телок, что подошли к нему. Тварь! В окно стучат. Разворачиваюсь и натыкаюсь на серьезный взгляд Ивана. Опускаю стекло и сразу попадаю в его захват за шею. Слушай сюда, Дэн. Я не хочу, чтобы мне было стыдно от того, что я столько лет лупил тебя на ринге. Спокойным, но холодным голосом произносит он. «Злость не помощник тебе. Включи голову. И даже если он что-то сказал нашей принцессе, исправишь. Понял?» «Понял», — дергаюсь из захвата Ивана. «Вот и молодец», — отвечает он. «А теперь успокоился и выиграл. Троих уже парни взяли, тех, кто хотели ваши тачки с борзом испортить. Так что шеф был прав». А еще они дурь раскладывали по другим тачкам. — Суки! — рычустискивая руль сильнее. Он думает, что у него все козыри. Молодой, горячий, дури много, но не тупень. — Не с теми он связался, — задумчиво произносит Иван. — Давай, пожалей его. — И ты дурак, но родной. Он стучит по плечу и отходит, а у меня в голове набатом звучат слова химика. «Тварь! Если он и правда все это сказал Малинке, это же пиздец! Я как к ней буду пробиваться? С ОМОНом? Как снова доказывать, что я не осел? Надежда только на то, что она поверит мне!» Перед тачками становится девка. «Вот же борзый позер, блин! Все, как в лучших традициях гонок, решил сделать! Эта девка поднимает вверх какую-то тряпку, и мы заводимся!» Но стоит только стартовать, как к нам присоединяется и пятая тачка. Ярко-красная, мощная, затемненные стекла, и хер поймешь, кто там внутри. Сука! Химик-тварь! Неужели подставит?»